Кар, я стал свидетелем убийства. Они лежали на узких кроватях в маленькой кабинке. За окном сгущались сумерки. Завывал ветер. Песок проникал сквозь стены. Флетч залез под простыню с головой и старался не раскрывать рта. Однако песок скрипел на зубах. Изредка он плевал в стакан. с к о р е однако, Кар предложил ему этого не делать, чтобы избежать обезвоживания. Флетч не раскрывал глаз, пока песок, скопившийся на веках, не начинал давить на зрачки. Тогда он переворачивался на живот и вытирал лицо о нижнюю простыню. Песок покрывал простыню ровным слоем толщиной в несколько сантиметров. Каждые сорок-сорок пять минут Флетч вставал и стряхивал песок на пол. Песок наполнил его глаза, нос, рот, уши, въелся в кожу. Песок неприятно щекотал ноздри. А в углу был душ, из которого порциями выплескивалась вода. Если ветер чуть стихал, он слышал шум падающей воды. Такое случалось редко. В основном ветер глушил все прочие звуки. Произнося последнюю фразу, он слышал шум воды. Это тот самый ящик с камнями, который вы таскаете на себе? – с п р о с и л к а р Полагаю, что да. У меня тоже сильные ноги, – добавил Кар. Домик затрясся под очередным могучим порывом горячего, несущего. тонны песка ветра. Вчера в аэропорту, продолжал ф л е т ь когда вновь стало слышна падающая вода, сразу по прибытии языком он ворочал с трудом, мешал песок набившийся в рот и горло. Я пошел в туалет, пока Барбара меняла деньги, застал там мужчину. Он был руки. Едва я устроился в кабинке, в туалет вошел еще один мужчина. Из-под двери я видел его ноги. Мужчины заспорили, с ь закричали друг на друга. Говорили они на языке, который я не понимал, возможно, на португальском. Когда я вышел из кабинки, в туалете остался только один мужчина, мертвый, зарезанный ножом. Все было в крови. Тот самый мужчина. с которым вы столкнулись в туалете? Нет, другой. То есть вы видели убийцу? Да. И что вы сделали? Кар меня вырвала, а выходя из туалета, я аккуратно стер с ручки отпечатки моих пальцев. Вы могли бы опознать убийцу? Да, я видел его еще раз. На автостоянке, когда мы уезжали из аэропорта. Белый? Да. Они оба были белые. Об этом написали в Нейшн. Я забыл просмотреть местные газеты. Убийства попадают здесь на первую полосу, если, конечно, Ден Дьюис не выполняет порученного ему дела. Дэна Дьюиса в туалете не было. Я знаю, Ден действует иначе. Кому вы об этом сказали? Только Барбаре. Теперь вам. Я вижу, вы достаточно быстро приняли решение не вмешиваться в эту историю. С чего вы это взяли? Вы же стерли отпечатки пальцев с дверной ручки. Кар, я только что прибыл в чужую страну. Я ничего не знал о Кении. н здесь есть министерство юстиции. Расследование убийства может затянуться надолго. Совершенно верно. А я в скорости должен вернуться домой к своей работе, семейной жизни. Вы понимаете? Конечно. Мощный удар ветра едва не сокрушил домик. Я был невольным свидетелем, не более того. Когда ветер чуть поутих, Флетч спросил. Что написали газеты об убитом? Кто он такой? Ну, честно говоря, я прочитал только заголовок. Может, он летел вместе с вами? Флеч задумался. Не помню. В самолете было столько людей. Ну что ж, решение вами принято. Вы с в и д е т е л ь убийства, но не хотите этого афишировать. Да, это так, но Кар... Вдруг они осудят не убийцу, а другого человека. Такое возможно. Его повесят. Но вы об этом никогда не узнаете, потому что гораздо раньше вернётесь в штаты к пиву и гамбургерам. Мне не хотелось бы брать на себя такой грех. Кар ответил после долгой паузы. Да, это ящик камней. Вы не можете оставаться в Кении из года или более как свидетель обвинения, и вам в то же время не хочется, чтобы местные власти вздернули на виселицу невиновного. На том Кар и у м о л Кар прошел должно быть не один час, и Флетч не знал, спит Кар или нет. Несколькими мгновениями ранее ветер ревел как бешеный. Сейчас Флетч вновь слышал шум падающей воды. Расскажите мне о моем отце. Что? Извините, слух у меня не такой тонкий, как хотелось бы. Мой отец. Расскажите о нем. Мы говорим о человеке по фамилии Флетчер? Пожалуйста. Хорошо. Он пилот. Как и многие из нас, облетел на легких самолетах весь мир. Я знаю, что он долго пробыл в Южной Америке, потом в Индии. Дела у него шли неплохо. Ему принадлежали три самолета в Эфиопии. Но там сменилась власть и самолеты у него отняли. Примечание. Имеется в виду свержение монарха Хайле Селаси I. в 1974 году и установления социалистического режима. Просто отняли? Да. Ничего не з а п л а т и в Так как они хотели взять самолеты, они забрали его дом и машину, чтобы окончательно избавиться от него. Обчистили его до нитки. Экспроприировали. Понятно. Так что в Кению он прибыл нищим. Какое-то время летал со мной. Теперь у него свой самолет. А у вас несколько самолетов? Два. Ветер на какое-то время прервал разговор. Кар прервал паузу Флетч. Он счастлив. Он производит впечатление человека довольного жизнью.